Глава 45 Вновь перевела взгляд на девушку, и мое сердце заныло от боли. Бедная девочка, такая молодая, и столько на нее свалилась. И я еще жалуюсь. Да мне по сравнению с ней джекпот выпал в лице императора. Все-таки моя чуйка не подвела. Мужик-то оказался с железными яйцами, ради спасения девушки не испугался потерять друга. Мне очень жаль. Ну а что тут еще скажешь? Спасибо, но не нужно из-за меня расстраиваться, я уже смирилась. Смирилась она, грустно усмехнулась я в ответ. Что ж, не признала пара, бывает, но из-за этого мерзавца не стоит хоронить себя заживо. Как же ты дальше жить собираешься? Изображать любовницу императора не выход. Ты молода, возможно, встретишь того, кто тебя оценит по достоинству. «Я придумал выход», — сказал император, и я посмотрела на него. «Изначально в твой мир я пришел по другой причине — искал двойника Дарины. Заклинание поиска показало, что можно найти там». «То, что ты хотел помочь девушке, похвально. Но вот метод ты выбрал, мягко говоря, с гнильцой. А ничего, что двойник Дарины имеет право на свою жизнь?» «Я же не монстр. Я бы с этим поспорила. Когда ты в облике дракона очень даже похож!» Император посмотрел на меня с обидой, пришлось пояснить. «Да у меня чуть сердце не остановилось от ужаса. Ты уж извини, но милашкой тебя назвать язык не поворачивается». «Я вообще-то красивый дракон. Кто ж спорит? Ну, у всех разное понятие красоты». Возможно, и я со временем смогу оценить, но пока не готова так круто менять свое видение прекрасного. Взгляд императора на секунду вспыхнул, но тут же погас. Обиделся. Ладно, о вкусах поговорим позже. А сейчас расскажи, что там с двойником Дарины. Она сирота. Связалась не с нестой компанией, как итог, получила передозировку. С трудом откачали, но без аппарата, поддерживающего в ее теле жизненные функции, и дня не проживет. Громов взял на себя оплату ее лечения, если это можно так назвать. Но тянуть с перемещением не стоит, иначе регенерация Дарины не сможет устранить все повреждения организма. «Понятно, а почему тогда тормозим?» «Боюсь, что Дарина не справится в одиночку в твоем мире». У двойника не осталось ничего, кроме долгов и дурной компании. Я могу уладить вопрос с квартирой и долгами, а дальше как? Действительно, тут без посторонней помощи не обойтись. А Громов действительно уже умер? Если нет, может его попросить? Этот вариант отпадает. Бесполезная трата энергии. Не стала спорить, но как же помочь Дарине? Девочку-то жалко. «Придумала?» — соскочила с рук императора. «Анфиса, тащи мою книгу. Сейчас боссу напишу, надеюсь, он не откажет в помощи». «А кто такой босс?» — робко задала вопрос девушка. «Станислав Викторович его зовут. Он мой начальник и золотой человек. Правда, у него тоже с любовницами проблемы». Девушка побледнела. «Да не будет он к тебе приставать. Он мировой мужик, а не извращенец». А любовница — это так, временная забава. Возраст, знаешь ли, не щадит никого. Надеюсь, твое появление станет для него подарком. Он же одинок, как и ты. Но готовься, он мужик требовательный, заставит тебя учиться. Это я люблю. Хм. Я задумалась, прикидывая, чем еще могу помочь девушке. Есть у меня одна мыслишка, как наладить ее финансовые и жилищные проблемы. «А можно как-нибудь сделать так, чтобы Дарине досталось мое имущество?» — обратилась к императору. «Сложно, но решаемо. Ты уверена, что хочешь отдать Дарине все?» «А толку мне от моих активов и квартиры в том мире. Надеюсь, та профурсетка не все мои средства промотала». «Не переживай, твой босс не позволил ей...» Через свои каналы счета заморозил и давал ей наличные, чтобы развлекалась. Вот и замечательно. Анфиса принесла книгу. Я быстро обрисовала начальнику ситуацию, сообщив, что с драконом переговоры имеют положительную динамику. Ответ пришел мгновенно, словно Станислав Викторович ждал от меня сообщения. «Согласен взять опеку над ней, переправляйте. Только скажите, где и когда ее встречать». Тебе, девочка моя, я и не сомневался. Быстро написала, что вечером снова свяжемся, а сейчас очень занята. Судя по его скупому ответу, он тоже. Пока писала, в голове созрел план, как можно отомстить Абелоту за Дарину. Я бы не заморачивалась, но он явно не успокоился, а значит, заслужил наказание. Ну что ж, этот вопрос можно считать решенным. Дарина... Обратилась я к девушке, которая была в шоке от столь стремительно приближающихся изменений в ее жизни. «А ты сейчас в своем настоящем облике или это иллюзия?» «Разумеется, иллюзия», — ответил император. «А ты что задумала, кобра моя королевская?» «С чего такие выводы?» «Да ты в стойку встала, как для броска. Мне уже сочувствовать обелоту?» «Или нападение планируется на меня?» «Расслабься. Тебя я пока трогать не собираюсь», — похлопала мужчину по плечу и вновь перевела взгляд на девушку. «Я могу увидеть твой настоящий облик?» Она молча сняла кольцо и я обомлела. Передо мной стояла настолько красивая девушка, что аж дух захватывала. «Ну, точно в моем мире станет знаменитой моделью, если пожелает». «Ох, ничего себе!» — присвистнула я, не скрывая восхищения. «Вот только не пойму, почему у ее копии такая судьба. С такими данными она легко бы нашла любящего мужа и хорошую работу и жила припеваючи». Неправильный образ жизни и неумение за собой ухаживать отразились на ее внешности. Но не критично. Можно все исправить. Даже татуировки убрать для Дарины не составит труда. «И много тату у той малолетки безмозглой?» «Очень!» «Так ты нам не рассказала, что задумала?» «Месть!» — не стала я врать. Император лишь хмыкнул в ответ, но по его довольной улыбке стало понятно, что он одобрил мою затею. «Надеюсь, Дарина не против?» Девушка замерла. Было видно, что она не желала смерти своему обидчику. «Эх, светлая душа! А я вот не такая!» «Мой девиз...» да воздастся всем по делам их. Я не желаю ему смерти, пусть он и требовал казнить меня. Обещаю не убивать, но ответ будет соответствовать нанесенному тебе моральному ущербу. Плохие поступки не могут оставаться без последствий, иначе зло станет восприниматься как должное, и многие решат, что за плохие деяния не прилетит ответка а закон бумеранга у нас на Земле — это святое. Я не знаю, что такое бумеранг, но смею сделать вывод, что нечто похожее на кармический закон. Можно и так сказать. Если считаете, что это необходимо, то я не против. Отлично, обрадовалась я, что есть возможность размяться, а то я тут скоро от безделья квалификацию стервы высшей категории потеряю. «Мы можем записать послание для Абилота?» «Без проблем», — кивнул император. «Ты, Дарина, должна высказать ему все, что накопилось в настоящем облике, да так, чтобы его основательно пробрала. И покажи ему, что его пара — дракон» а мы к этому моменту легенду состряпаем, что от проклятия всех драконов могла всех освободить только женщина-дракон. Пусть гад волосы рвет от упущенной возможности! Хм! Зависла я, обдумывая следующий шаг. Порицание общественности было бы неплохо устроить. Эх, если бы он ее убил! «Что значит убил?» — воскликнули Дарина и Анфиса хором. «Да не по-настоящему», — отмахнулась я. «Нужно сделать, чтобы все в это поверили. Это будет эффект разорвавшейся бомбы. А за такое народ попинает его драконью задницу основательно». «Не дурно?» «И мне казнить его не придется. Он же не знал, что Дарина его пара. Властелина, а ты страшная женщина. Я восхищен. По горящему взгляду императора было видно, что не врет». Я подумаю, как провернуть этот трюк правдоподобно. Уверена, с этой задачей ты справишься блестяще. Знаешь, еще утром не думала, что скажу нечто подобное, но... Ты у меня герой. Погладила по груди императора и чуть слышно добавила. Горжусь тобой, моя пара. Мужчина замер, словно каменное изваяние, и только мощный удар сердца под ладонью говорил, что он еще жив. Эй! «Отомри и начни, наконец, дышать!» — похлопала его по щеке, приводя в чувство. Только он очухался, послышался восторженный вздох домовой. Видимо, до нее только дошло, что я сейчас сказала. «Оставьте нас», — глухо попросил Дарину и Анфису император, не отрывая от меня взгляда. «А нам совсем уйти или...» — поинтересовалась Анфиса. «В спальню ее идите». Ответил, продолжая пристально смотреть на меня. «Скажи, это у тебя случайно вырвалось, да?» «Нет, Дарьил, я сказала это осознанно. Ты совершил действительно благородный поступок, спас девушку. А за хорошее дело следует поощрять». Он судорожно вздохнул и прижал меня к себе. Честно, я почувствовала себя немного неловко. Ну, не привыкла я к подобным проявлениям чувств мужчин. Мои-то бывшие не позволяли себе такого. Понимаю, что сама виновата в этом, держала дистанцию. И все же, если бы они испытывали ко мне нечто большее, чем сексуальное желание, то смели бы все мои выстроенные годами баррикады. Вот как он. Да, у императора есть веская причина на это. Но чутье подсказывает, что не только в этом дело. Властелина... «Ты невероятная женщина. Никогда не знаешь, что от тебя ожидать». Он разжал объятия, продолжая рукой придерживать меня за талию. «Спасибо. Представляешь, в первый раз не знаю, что сказать. Боюсь испортить момент». «Я понимаю твой восторг, но мое признание тебя парой не мешает нашей утренней договоренности. По-прежнему жду гарантий. Считай это жестом доброй воли, Но если вздумаешь обмануть... Да понял я уже. Мстишь ты креативно. Вот бездна, чуть не забыл. Он полез в карман Камзола. Держи, протягивает мне кольцо. Оно поможет тебе стать невидимой. Для этого его нужно перевернуть камнем вниз. Используй кольцо в городе. Там даже в измененном облике не стоит светиться. Юлиан пойдет с вами и подстрахует. И это не обсуждается. «Да я как бы и не против, тем более на Юлиана у меня тоже есть планы». «А у него на Анфису». «Да ты и сама наверняка это знаешь». «Мне вот просто интересно, откуда информацию урвала?» «Твоя-то глупышка даже не в курсе, что он по ней уже который год сохнет». «Не переживай, я ей разъяснила». Моя Анфиса хоть и глупышка, но это временное явление. А вот твой Юлиан — клинический тормоз. Ему нужно было бороться за свою любовь, а не страдать в сторонке. А на твой вопрос ответ простой. Он же ее дурочкой назвал. А это о многом говорит. Я просто догадалась. Обещаю, он исправится. А говоришь, что не готова править со мной. Не хочу от тебя уходить, но нужно идти зарабатывать себе бонусы. Пусть ты мне и не веришь, но я все равно скажу. Люблю тебя, рыбка моя зубастая. Он резко развернулся и, насвистывая какую-то мелодию, погорцевал свершать ратные подвиги, надеясь растопить сердце стервозной девы. А я не против. Пусть мужик старается, бонусы зарабатывает.